Портной от Бога. Культ святого Семёна Верхотурского. В 1692 году в деревне Меркушино, которая была знаменита своими верфями, у церкви архистратига Михаила из земли вдруг начал всплывать гроб. Сквозь его щели были видны нетленные остатки погребенного, и от самого гроба исходило райское благоухание. Верхотурскому пушкарю Ивану Григорьеву Во сне было видение, что явленные мощи чудотворны. Пушкарь болел, но поехал в Меркушино. Там он осыпал себя землей с гроба и сразу исцелился. По Зауралью поползли слухи, что в Меркушино Господь открыл народу нового святого, не хуже, чем Василий Монгазейский в Туруханске. Взошедший к свету гроб с нетленными мощами – событие взыскующее. Через два года митрополит Игнатий, римский Корсаков, созвал в деревню Меркушина четырех самых уважаемых сибирских иереев, среди которых был Исаак Далматовский. Иереи убедились – в Сибири возвещен праведник, творящий чудеса. Но кто он? Местные жители не смогли вспомнить, чья это могила у Михайловской церкви. Дело было зимой. А задаченный Игнатий возвращался в Тобольск, по санной дороге, проложенной по льду Туры. Митрополит осморил навязчивый сон. Когда иерейские сани пролетали мимо небольшого прибрежного камня у деревни Трубиной, спящий митрополит увидел перед собой толпу народа, и толпа кричала владыке «Симеоном его зовут!» Так было названо имя того, кто вернулся к людям в небесном чине. Этот человек Семен по прозвищу Пенежанин, то есть с реки Пенеги, пришел в Верхотурье после смутного времени. Он был портным. Ремесло же его было шить шубы с нашивками, хамзенными или ирхами. Пенежанин исправно посещал храм, молился и постился, но никаких подвигов веры не совершал. Он прославился другим. В трудах отхожего промысла Семен странствовал по слободам Верхотурского уезда и шил одежду, но старался не брать денег за свою работу. Порой намеренно не доводил работу до конца. Например, сошьет кафтан, но не пришьет последнюю пуговицу. Значит, дело не сделано и платить не за что. Однажды Семен по недосмотру унес с собой хозяйскую иголку и вернулся за 300 верст, чтобы отдать ее. В общем, жил он праведно и смиренно, умер около 1642 года и был с честью похоронен у церкви. Но за полвека забылись и добродетели его, и само имя. И вдруг оказалось, что кроткий портняшка – святой. Люди потянулись в Меркушино, где Симеон исцелял страждущих. Владыка Игнатий составила житие праведника. А поток паломников все возрастал. Меркушино уже не вмещало гостей, и в 1704 году Митрополит Филофей повелел перенести мощи в Верхотурье. Так семён Пинежанин стал Симеоном Верхотурским. Слава его загремела по всему Уралу и Западной Сибири. Сложился даже наивный иконописный канон Симеона. семён Симеон в Лаптях и Синем Армяке стоит под елью на берегу Туры, а за рекой – Верхотурский Николаевский монастырь, где покоятся мощи праведника. У ног Симеона помещали еще одно изображение святого, уменьшенное. Маленький человечек в том же армяке сидит на своем любимом камне над Турой, судочкой и рыбачит. Когда Верхотурье закроет таможню, городок лишится привычного источника существования, но паломники заменят ему купцов Сибирского тракта. Народный культ станет приносить Верхотурью не меньший доход, чем таможенные пошлины. Однако церковь не скоро признает уральского праведника. Симеон Верхотурский будет канонизирован только в 1835 году. Чем же он так угодил простому народу? Дело в том, что искренний и неофициальный культ местночтимого святого возникает лишь тогда, когда святой выражает главную ценность какого-либо сообщества, Люди начинают поклоняться такому святому даже без санкции церкви. Они просят святого о заступничестве и сами пишут иконы, как уж получается. В общем, святые маркируют собой региональную или корпоративную идентичность. Василий Мангазейский выражал приоритет божьих установлений над и потому стал главным святым пушного промысла. Далмат Исецкий выражал стойкость труженика и потому стал главным святым зауральских слобод, которым угрожали степники. Камень святого Симеона на берегу реки Туры имеет большую и славную историю. Когда-то сам Симеон любил сидеть здесь с удочкой и рыбачить. Возле этого камня митрополит Игнатий увидел вещий сон, в котором ему было озвучено имя явленного святого. Этот камень принято изображать на иконах Симеона Верхотурского. Он вошел в иконописный канон, как Голгофа или Елеонская гора. А Симеон Верхотурский воплотил в себе слободский идеал чистого и бескорыстного труда. И потому он станет главным святым уральских горных заводов, где труд почитался за высшую добродетель. Симеон превратился в главного святого заводских рабочих. Чем больше заводов будет на Урале, тем больше будет приверженцев Симеона. И расцвет народного культа слободского праведника придется на время силы и славы заводов. Это конец XVIII века и весь XIX век. Общероссийская известность обрушится на Семеона в начале XX века, когда бывший послушник Верхотурского монастыря, тюменский крестьянин Григорий Распутин, вдруг окажется спасителем царской семьи. Его молитвы, обращенные к Симеону, будут исцелять и хранить наследника престола, а Романовы отблагодарят Верхотурье вниманием и благодеяниями.